Станислав Лем. Два молодых человека. Для вас читает Мещеряков Артём. Солнце уже не жгло. Грузное, красное, оно висело средь облаков. маленьких золотых пожарищ, остывающих до красноватого накала, а небо от края до края наливалось бледной зеленью такого неземного оттенка, что когда утихал ветер, то казалось мгновение это перейдёт в вечность. Если бы кто-нибудь стоял в комнате у открытого окна, он видел бы скалы ущелье в их мёртвой борьбе с эрозией, которая миллионами бурь и зим терпеливо прощупывает слабые места, способные рассыпаться щебнем, и то романтически, то насмешливо превращает упрямые горные вершины в развалины башен или в искалеченные статуи. Но там никто не стоял. Солнце покидало дом, каждую комнату поразынь и словно напоследок заново открывало всё, что там находилось. Вещи внезапно озарялись, и в этом фантастическом отсвете казались предназначенными для целей, о которых никто ещё не грезил. Сумрак смягчал резкие грани скал, открывая в них сходство со сфинксами или грифонами, превращал бесформенные провалы в глаза, оживлённые взглядом И это неуловимое спокойное работа с каменными декорациями создавала всё новые эффекты, хоть эффекты эти и становились всё более иллюзорными. Ибо сумрак постепенно отнимал цвета у земли, щедро заливая глубины фиолетовой чернью, а небо светлой зеленью. Весь свет словно возвращался на небеса, Из остывшей косогоры облаков отнимали остатки сияния у солнца, перечёркнутого чёрной линией горизонта. Дом снова становился белым. Это была призрачная зыбкая белизна ночного снега. Последний отблеск солнца долго таял на небосклоне. Внутри дома было ещё не совсем темно. Какой-то фотоэлемент, не вполне уверенный, настала ли пора включил освещение, но это нарушало голубую гармонию вечера, и освещение немедленно погасло. Но из-за этот миг можно было увидеть, что дом не безлюден. Его обитатель лежал на гамаке, запрокинув голову. На волосах у него была металлическая сеточка, плотно прилегающая к черепу. Руки он по-детски прижимал к груди, будто держал в них нечто невидимое и драгоценное. Он учащённо дышал, и его глазные яблоки поворачивались под напряжённо сомкнутыми веками. От металлического щитка сетки плыли гибкие кабели, подединённые к аппарату, который стоял на трёхногом столике, тяжёлый, словно выкованный из шероховатого серебра. Там медленно вращались четыре барабана в такт зеленовато мигающему катодному мотыльку. который по мере того, как сгущалась тьма, из бледного зелёного призрачного мерцания превращался в источник света, чётким контуром обводящего лицо человека. Но человек ничего об этом не знал. Он давно уже был в ночи. Микрокристаллики, зафиксированные в ферромагнитных лентах, посылали по свободно свисающим кабелям в глубину его мозга волны импульсов, и импульсы эти рождали образы воспринимаемые всеми чувствами. Для него не существовало ни тёмного дома, ни вечера над ущельем. Он сидел в прозрачной головке ракеты, мчавшейся меж звёздами к звёздам и со всех сторон охваченный небом, смотрел в галактическую ночь, которая никогда и нигде не кончается. Корабль летел почти со световой скоростью, поэтому многие звёзды возникали в кольцах кровавого свечения, и обычно невидимые туманности обозначались мрачным мерцанием. Полёт ракеты не нарушал неподвижности небосвода, но менял его цвета. Звёздное скопление впереди разгоралось всё более призрачной голубизной, другое же, оставшееся за кормой, багровело. А те созвездия, что находились прямо перед кораблём, постепенно исчезали, будто растворяясь в черноте. Два круга ослепшего беззвёздного неба это была и цель путешествия, видимая лишь в ультрафиолетовых лучах, и солнечная система, оставшаяся за выхлопами пламени, невидимая теперь и в инфракрасной части спектра. Человек улыбался, ибо корабль был старый, и поэтому его наполнял шорох механических крыс, которые пробуждаются к жизни лишь в случае необходимости, когда неплотно закрываются вентили, когда индикаторы на щите реактора обнаруживают радиоактивную течь или микроскопическую потерю воздуха. Он сидел неподвижно, утонув в своём кресле, неестественно громадном, словно трон. Обдитильные четвероногие сновали по палубам, шаркали в холодных втулках опустевших резервуаров, шуршали в кормовых переходах, где воздух жутко мерцал от вторичного излучения, добирались до тёмного нейтринного сердца реактора, где живое существо не продержалось бы и секунды. Беззвучные радиосигналы рассыпали их по самым дальним закоулкам, там крысы что-то подтягивали. Там уплотняли, и корабль был весь пронизан шелестом их вездесущей беготни. Они неустанно семенили по извилинам переходов, держа на готове щупальца инструменты. Человек по горлу погруженный в пенистое пилотское кресло, обмотанный как мумия спиралями амортизации, опутанные тончайшей сетью золотых электродов, следящих за каждой каплей крови в его теле, Лежал с закрытыми глазами, перед которыми мерцал звёздный мрак, и улыбался, потому что полёт должен был тянуться ещё долго, потому что он чувствовал, напрягая внимание, длинный китообразный корпус корабля, который вырисовывало перед его слухом, будто выцарапывая контуры на чёрном стекле, беготня электронных созданий. Никак иначе он не мог бы увидеть весь корабль целиком. Вокруг не было ничего, кроме небо черноты, набухшей сгустками инфрокрасной и ультрафиолетовой пыли, кроме той предвечной бездны, к которой он стремился. А в то же самое время другой человек летел, но уже вправду, в нескольких парсеках над плоскостью галактики. Пространство штурмовало не мими магнитными бурями бронированную оболочку корабля. Она уже не была такой гладкой, такой незапятнанно чистой, как давным-давно, когда корабль стартовал, стоя на коленях в пененого корабля. Металл, самый прочный и стойкий из всех возможных, медленно таял под бесчисленными атаками пустоты, которая прилипла к непроницаемым стенкам корабля, таким земным, таким реальным. обсасывало его ото всюду, и он испарялся слой за слоем, незримыми облаками атомов. Но броня была толстая, созданная на основе знаний о межзвёздном пространстве, о магнитных водопадах, о водоворотах и рифах величайшего из всех океанов океана пустоты. Корабль молчал. Он словно умер. По многомильным его трубопроводам мчался жидкий металл. Но каждый их изгиб, каждое излучение были возвращены в тёплом нутре земных вычислителей, были заботливо избраны из сотен тысяч вариантов, проверены неопровержимыми расчётами, так чтобы ни в одном их участке, ни в одном стыке не зазвучал опасный резонанс. В силовых камерах извивались узловатые жилы плазмы этой мякоти звёзд. Плазма напряжённо билась в магнитных оковах и, не касаясь зеркальных поверхностей, которые она в мгновение превратила бы в газ, извергалась огненным столбом за кормой. Эти зеркала пламени оковы солнечного огня сосредотачивали всю мощь, порождённую материей на грани самоуничтожения. полосе света, которая вылетела из корабля словно меч, выхваченный из ножен. Все эти механизмы для украшения протуберанцев имели свою земную предысторию. Они долго дозревали в пробных полётах, и умышленных катастрофах, которым сопутствовало то спокойно одобрительное, то испуганно удивленное мерцание катодных осциллографов. А большая цифровая машина, вынужденная разыгрывать эти астронавтические трагедии, оставалась неподвижной, и лишь тепло ее стен, ласково греющие руки, как кафельная печь, говорила дежурному программисту о мгновенных шквалах тока, соответствующих векам космонавтики. Огнины в внутренностях корабля работали бесшумно. Тишина на борту ничем не отличалась от галактической тишины. Бронированные окна были наглухо закрыты, чтобы в них не заглянуло ни одна из звёзд, багровеющих за кормой или голубеющих впереди. Корабль мчался почти так же быстро, как свет, и тихо, как тень, будто он вообще не двигался, а вся галактика покидала его, уходя в глубину с спиральными извивами своих рукавов, пронизанных звёздной пылью. От индикаторов оболочки, от толстых латунных крышек счётчиков, от измерительных камер тянулись тысячи серебряных и медных волокон, сплетались под килем, как в позвоночнике. Плотные узлы, по которым ритмы, фазы утечки перенапряжения, превращаясь в потоки сигналов, мчались к передней части корабля, на долю секунды задерживаясь в каждом из встречных реле. То, что в огне упорном внутри кормы было звездой, распластанной под давлением невидимых полей, в блоках информационного кристалла становилось сложным танцем атомов. Молнией носными па балета, который разыгрывался в пространстве величиной с мельчайшую пылинку. Впаянные в наружную броню глаза фотоэлементов искали ведущие звёзды, а вогнутые глазницы радаров следили за метеоритами. Внутри балок и шпангоутов, распирающих закруглённые стены, несли бессменную вахту вдавленные в металл гладкие кристаллы. Каждое растяжение, каждый поворот и нажим они превращали в ток, словно в электронный стон, которым они точно и немедленно докладывали о том, какое напряжение испытывает громада корабля и сколько она ещё может выдержать. А золотые мурашки электронов днём и ночью Ньютомима обрисовывали своим танцем контуры корабля. Внутри корабля всевидящий электронный взгляд наблюдал за трубопроводами, Перегородками, насосами и их отражения становились пульсации ионных облачков в полупроводниках. Так со всех сторон корабля знаки беззвучного языка стекались к рулевой рубке. Там, под полом, защищённым в восьми слоями изоляции, они достигали своей цели, впадая внутрь главной цифровой машины, тёмного кубического мозга. Мерно вращались круговороты ртутной памяти, и холостой пульсацией тока свидетельствовали о смене уставной готовности контуры противометеоритной защиты. Соседние цифровые центры, действуя в предельной точности абсолютного нуля, следили за каждым вздохом человека, за каждым ударом его сердца. в самом сердце механизма притаились, выжидая программы для манёвра, для наведения на цель, программы для аварий и для величайшей опасности, вместе с теми, которые давным-давно были пущены в ход лишь на время старта, а теперь ждали долгие годы, пока придёт пора проснуться и начать действовать уже в обратном порядке во время приземления. Все эти сложные неутомимо бодрствующие устройства можно было растереть между пальцами словно пыльцу бабочки, и всё же судьба человека и корабля решалась тут, среди атомов. Чёрный электронный мозг был холоден и глух, как глыба хрусталя. Но малейшая неясность, задержка поступающих сигналов вызывала ураган вопросов, которые мчались в самые дальние закоулки корабля, а оттуда длинными сериями вылетали ответы. Информация сгущалась, кристаллизировалась, наполнялась смыслом и значимостью. В пустоте среди зеленоватых щитов секундомеров стремительно возникали красные или жёлтые буквы важных сообщений. Но человек, лежавший в пилотском кресле, не читал этих сообщений. Он сейчас ничего не знал о них. Пёстрая мозаика букв, которые заботливо сообщали ему о происшествиях в космическом полёте, бесплодно озаряла разноцветными вспышками его спокойное лицо. Он не торопился читать ежедневную сводку. У него в запасе были долгие годы. Его губы чуть шевелились от медленного спокойного дыхания, будто он собирался улыбнуться. Голова его удобно опиралась на спинку кресла. Металлическая сетка, прижатая к волосам, прикрывала часть лба. Гибкий тонкий кабель соединял её с плоским аппаратом, будто высеченным из глыбы шероховатого серебра. Он не знал в этот миг, что летит к звёздам, не помнил об этом. Он сидел на краю высокого обрыва. Его поношенные парусиновые брюки были перепачканы каменной пылью. Он чувствовал, как прядь волос, взлохмаченных ветром, щекочет ему висок, и смотрел на большое ущелье под знойным небом, на далёкие крохотные дубы, на холодную пропасть, залитую воздухом, голубоватым и зыбким, как вода, на очертания каменных чудищ. Уходящих вдаль к горизонту, где многоэтажные глыбы казались песчинками, он чувствовал, как солнечные лучи жгут непокрытую голову, как треплет ветер его рубашку из плотного полотна. Он лениво двигал ногой в подкованном башмаке по той черте, где скала внезапно изламываясь смертельным скачком слетела на километры вниз. Излучено ущелье против того места, где он сидел, было залито тенью, из которой выступали самые высокие вершины, похожие на легендарных грифов или древних идолов. И он, так прочно прикованный к земле, глядя на громадную трещину её старой коры, улыбнулся, чувствуя, как быстро пульсирует в нём кровь. Для вас читал Мищеряков Артём. Я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий и нажать на колокольчик. Также я приглашу вас к себе в Boosty, где уже публикую футурологический конгресс Станислава Лема. Я желаю вам добра и до новых встреч, друзья.